Глава девятнадцатая Рунический рывок в сторону небольшого укрытия, и я оказался за одним из огромных кубов, покрытых вязью символов. По нему тут же ударил сноп черного проклятого пламени, заставляя меня выругаться. Где-то вдалеке ощутил смерть своей рунической копии. Недолго она отвлекала на себя внимание. Уверен, что тварь хорошо понимала, что это лишь копия, но решила выбить ее, чтобы не мешалась. Новый рывок, и я прячусь за другой колонной. Место, где еще секунду назад стоял, тонет в море обжигающего черного огня, а у меня в голове на батом бьет предчувствие новой опасности, от чего приходится менять место укрытия уже с помощью магического телекинеза, запрыгивая на один из уступов соседнего куба, чтобы уже с него рывком уйти дальше. Ощущение опасности не дает расслабиться. Тварь отлично чувствует меня, несмотря на маскировку плаща и собственное умение скрытности и сбросить ее восприятие никак не получалось. Приходится метаться по всему этому чертовому залу, который был каких-то колоссальных размеров, и где-то там, далеко впереди, находилось то самое ядро лабиринта, куда я все это время так спешил. Благодаря наблюдателю, который сейчас завис где-то под самым потолком, на самом краю дозволенного поводком, я хорошо мог разглядеть тварь. Словно бы сотканы из чистого света комок из прямых полос светящегося металла, которые постоянно изменялись, создавая впечатление изломов и хаотично меняющихся прямых углов. И эта тварь висела посреди огромного зала рядом с ядром и не двигалась, поливая меня проклятой магией. Если бы не амулет, защитивший меня от проклятой энергии, я умер бы в первые секунды боя, так и не поняв, что случилось» а так еще мог что-то делать. Хотя «что-то делать» — это пока громко сказано. Приходилось постоянно перемещаться, чтобы не оказаться под ударами элементаля света, а это, похоже, был именно он, только почему-то равный по силе полноценному воплощению. Пускай проклятие не могло меня убить, но вот огненная энергия, которую в дополнение использовал элементаль, очень даже. И как только я дошел до такого, все ведь начиналось так удачно. Когда шел по нижнему ярусу, почти не встречал на пути препятствий. Холод и темнота, вот и все, что тут было. А еще все эти залы с установленными в них колоннами с руническими плетениями. Мне удалось разобрать там что-то вроде высокоуровневой защиты от стихийного воздействия, преимущественно огня, и что-то похожее на стабилизацию пространства. К сожалению, даже моего нынешнего понимания руники не хватило, чтобы полностью разобраться во всех плетениях, что там были накручены. Я смог разобрать, что эти колонны оказались защищены лучшими охранными заклинаниями, и более того, они были соединены друг с другом чем-то вроде магической связи. Ну и каждая такая колонна буквально испускала сильнейший жар. Уверен, если бы не холод, стоящий на этом ярусе, из-за огромного количества генерируемого тепла весь технический этаж давно бы превратился в пекло. Приближаясь к ядру... Спустя почти три часа я начал встречать огромные залы состоящими там большими кубами. Эти штуки были куда больше уже ставших привычных колонн, а вот рунические плетения, нанесенные на них, казались почти точной копией. Единственным значимым отличием там было усиление пространственной стабилизации. Иными словами, эти залы создавали что-то вроде поля, устойчивого к внешним воздействиям почти любого типа, и защищающего ядро лабиринта, до которого оставалось совсем близко. Судя по моим ощущениям от картографии, минут 20 пути, не больше. А еще я смог разобрать и расшифровать специальную надпись на этих кубах, которая была выгравирована на каждом у самого основания. Якорь реальности. Заводской номер какой-то. Когда же я вошел в один из самых больших залов, чьи размеры легко позволяли вместить в себя тысячи огромных кубов, то столкнулся вот с этим типом. Про такие штуки я лишь слышал. Элементали света. Обычно они совсем небольшие, размером с баскетбольный мяч, и без этих убийственных вкраплений проклятой энергии. Здесь же подобная штука была размером с полноценный дом и постоянно деформировалась, сломаясь и искажаясь. Мне хватило тогда одного взгляда, чтобы понять, насколько она опасна, и, конечно, попытаться пробраться мимо нее, воспользовавшись маскировкой плаща. «Да ядра оставалось рукой подать, еще немного, и я у цели!» Вот только для меня оказалось новостью, что Элементаль был на уровне полноценного божественного воплощения. Черт возьми, я даже не слышал никогда о таком, чтобы эти существа становились столь сильными. Идиотская ошибка и торопливость, которые чуть не стоили мне очень многого. Тварь на раз вычислила меня, ощутив поблизости» и тут же вдарила каким-то убойным проклятием в перемешку с огненной магией. Если на первое мне было откровенно плевать, то вот второе заставило удирать, используя все, что у меня было. И то мне удалось лишь частично избежать удара. Тварь ударила чем-то настолько убойным, что по касательной все равно меня цепануло. Как результат, несколько малых исцелений, выпитый бутылек здоровья и накинутая поверх всего этого руническое восстановление. А я, между тем, ощущая себя горным козлом, принялся скакать по всему залу, стараясь уйти от атак все более распаляющегося элементаля. И черт побери, эта хрень оказалась мало того, что такой сильной, так еще и невероятно быстрой. Мне с трудом удавалось уходить от ее атак, имея отличный обзор благодаря наблюдателю и своей копии. Попытка же разорвать дистанцию и уйти из зала окончилась тем, что я был вынужден отказаться от этой идеи. Элементаль тут же последовал за мной, и в относительно небольших коридорах яруса это стало бы для меня приговором. А уже через пару минут мне стало не до лишних размышлений. Тварь каким-то образом поняла, что ее проклятие на меня не действует, и перестроилась, обрушив в мою сторону в буквальном смысле каскад огненных атак. Домен мастера боевых искусств помогал уйти от части ударов, но далеко не от всех. Приходилось исполнять какие-то невероятные кульбиты и прыжки с помощью рывков и телекинеза, чтобы не попасть под особенно мощные атаки и даже так моя искажающая броня в купе с броней духа третьего уровня с явным трудом справлялись с таким уроном самое отвратительное было то что тварь просто не подпускала меня к себе не позволяя прошмыгнуть в проходке ядру элементаль тут же начинал заливать все вокруг себя сплошной стеной черного пламени каждый раз заставляя отступать концентрации магии возле него было столько что мне там и пару секунд не выдержать И это была проблема. А единственное мое оружие, которое могло гарантированно ранить урода, использовать было нельзя. Мне плевать на зал и все эти странные якоря в виде кубов. Разрушу их хрен бы с ним. Но вот то, что взрыв накроет и меня тоже, я был уверен. В прошлый раз я половину квартала тройным зарядом разрушил, а тут закрытая пещера. Пускай очень большая, Но в этом закрытом гробу использовать тройной выстрел уникального метателя будет самоубийством, без какой-либо гарантии на убийство. Мать его за ногу. А такую тварь одинарным или даже двойным точно не взять. Проверено на тех же змеях в мире с магической башней. Да и чего там говорить. Даже одиночные выстрелы в закрытом пространстве могут сильно потрепать откатом. Вот и приходилось мне сейчас, подобно козлу, скакать по ящикам и думать, что делать дальше. На усиленный руническим снарядом болты арбалета твари было строго фиолетово. Она продолжала сыпать своими ударами, быстро исчерпывая мои резервы очков магии. Вроде бы приличный запас маны шустро показывал дно. Мне бы сейчас сюда хоть кого-то в помощь, чтобы отвлечь внимание твари и проскользнуть к ядру. Но чего нет, того нет. А когда элементаль в очередной раз изменил свою тактику, Мне его все стало недораздумий и попыток анализа. Монстр понял, что достать меня не может и просто замер. А из его тела вдруг появились сотни копий элементаля, только поменьше. И вот они-то оказались ни разу немедленными подобиями своей большой копии. Твою-то, мать, урод! Выругался я, выхватывая одинокого и первым же росчерком разрезая самую шуструю из мелких тварей, уже оказавшихся возле меня. Я перестал успевать. Мелкие элементали лезли со всех сторон, умело отрезая мне пути отхода. Приходилось рывками вырываться из окружения, одновременно с этим разрезая самых шустрых элементали мечом, благо одинокий оказался способен разрушать их энергетические структуры, развоплощая. Только вот большая тварь, не останавливаясь, плодила новых. Искусственный конструкт, равный по силе планарному повелителю или божественному воплощению, Если бы кто-то узнал о таком, он бы посчитал это сказкой. А я видел эту штуку сейчас перед собой и пытался отбиться. Наблюдатель проинформировал меня, что выходы из зала уже перекрыты мелочью. Отойти мне уже не удастся. Вот же. Левую руку сильно обожгло черное пламя, заставив зашипеть от боли. Плащ сработал практически мгновенно, перенося меня немного в сторону, к ближайшей нормальной тени. Значит, этот пропущенный удар был настолько сильный, что сработала защита? Похоже, у этих мелких сила пламени ничем не хуже, чем у большой твари. Если сейчас все продолжится так, как идет, меня очень быстро поймают и схарчат. Вот же. Хотел проверить руку и не смог ее поднять. А вот это очень плохо. Мой двойник бросился в сторону, отвлекая на себя большую часть малышни. Они, похоже, не имели столько восприятия, как у папаши, и отвлеклись на пустышку, бросившись за ней. Впрочем, я не обольщался, заметив, как в мою сторону вильнуло чуть меньше десятка элементалей из тех, кто был ближе всего. В голове бешеным галопом поскакали мысли «Думай, край! Думай!» «Не может не быть выхода! Просто придется в очередной раз рискнуть! Это последнее препятствие перед чертовым рубильником! Ну или что там за плетение выступает вместо него!» «Ладно. Была у меня идиотская идея, такая же безумная, как все, что я делаю в последнее время. Может, сработать, если все получится. Выбора-то большого все равно нет». «Ну, поехали!» Руническим рывком бросаю себя на вершину одного из ближайших кубов, одновременно с этим контролируя движение мелкоты поблизости. Телекинезом цепляюсь к соседнему кубу и подтягиваю себя уже туда, Одного взгляда достаточно, чтобы увидеть, как в мою сторону бросаются все ближайшие монстры. Доступной магической энергии уже почти нет. Хватит еще на два-три рывка, не больше. Одинокий отправляется в карманное пространство кольца, а ему на смену приходит мой уникальный метатель. Держать его с раненной рукой — то еще издевательство. Но сейчас явно недоприцельной стрельбы. А чтобы выстрелить, мне хватит и покалеченной руки». Положение на одинарный выстрел, одновременно с этим поднимаю на максимум магический шумодав, искажающий брони. Грохот от взрыва в замкнутом пространстве он полностью не заглушит, но хотя бы слуха не лишусь, вот что главное. «Улыбочку, тварь!» «С такого расстояния промахнуться нельзя!» Выстрел влетает аккурат в центральную часть монстра. Одновременно со взрывом делаю рывок ближе. Понятно, что это опасно, но сейчас не до того. Задумка в том, чтобы сбить внешний слой защиты твари и хоть на чуть-чуть отвлечь ее, чтобы в открывшееся подбрюшье вогнать еще один заряд. Как я уже сказал, стрелять тройным в закрытом пространстве — дело крайне рискованное. Я, скорее всего, себя накрою им же, и не факт, что при этом тварь убью. А вот одинарный должен сбить защиту элементаля и не так сильно задеть меня. То, что не задеть, не получится, я уверен». Заряд метателя с размаху влетел в верхнюю часть чудовища, детонировав и породив россыпь серебристых вспышек по всему телу элементали, на мгновение ослепив меня. Взрывная волна ударила меня со всей дури, грозя сбросить с вершины куба. Благо телекинез, который все еще работал, позволил удержаться на нем. И я слегка недооценил силу грохота. По ушам и глазам ударило так, словно мне под ноги кинули светошумовую гранату. «Противный писк в ушах!» и секундное ослепление. Хорошо, хоть искажающая броня большую часть негативных эффектов заблокировала, а все еще работающее руническое восстановление позволило вернуть зрение и слух быстрее. Внешняя оболочка элементаля в это же время шла волнами, его защитная сущность лопнула, заставив вздрогнуть, но о каком бы то ни было уроне тут и речи быть не могло, тварь очень быстро восстанавливалась, но все еще оставалась ошеломлена, судя по тому, что перестала вызывать мелочь. Последнюю, к слову, от взрывной волны и магической силы заряда метателя побросала в разные стороны, кое-где даже пришибив походя. Не теряя времени, использовал рывок, чтобы оказаться еще ближе. Маны почти нет, но мне должно хватить с лихвой. Приклад метателя вновь упирается в плечо. «Как же я все это ненавижу, мать его!» Второй выстрел, на этот раз уже двойной, влетает в немного оглушенного элементаля, но я это уже не вижу». Падаю за колонну. Хотя бы от взрывной волны защитит. В прошлый раз до этого не додумался. Впрочем, там и времени не было. Не приблизиться к тваре я не мог. Дальше расстояние будет играть критическую важность. Если очухаюсь, конечно. А вот насчет этого у меня имелись кое-какие сомнения. Риск, будь он неладен рассчитанный, но все равно риск. Шваркнуло так, что у меня зубы лязгнули. Верхнюю часть куба, за которым я укрылся, снесло к чертям собачьим а меня бросило на пол. Ощущение было, будто кто-то вдарил мне по голове кувалдой. Бедолага-наблюдатель, не способный отдалиться от меня дальше, чем на сотню метров, до последнего показывал происходящее вокруг. Но этот выстрел уже пережить не смог. Жаль. Но не время грустить. Усилием воли подняв себя на ноги и не обращая внимания на карусель в голове, я двинулся к элементалю. Последний даже не упал — Он продолжал висеть в воздухе, правда, явно потрепанный. Я видел, что в левой его части была огромная дыра, из которой на пол лилась какая-то тягучая смоленистая жидкость. Живучий ублюдок! Но я же знал, что его даже тройной заряд не факт, что возьмет. И, походу, был прав. Элементаль быстро восстанавливался. Выжившая мелкота бросилась ко всем выходам из зала, блокируя их а главный ублюдок начал стремительно затягивать свои раны. «Что же?» «Вот он!» «Мой единственный шанс!» Два последовательных максимальных рывка на последние остатки маны хватило почти впритык. Оказался прямо около зависшей твари. Мне кажется, она просто не ожидала такой наглости от такой букашки, как я. Телекинез еще работает и позволяет мне ухватиться за ублюдка, закинув меня в него. «Защитной сущности уже нет!» И защищаться ублюдку уже нечем. Все кинул на свое восстановление. Восстановление полных очков магии с помощью источника. Специализация от духа. Чувствую, как вздрагивает тело изменяющегося элементаля, явно собираясь ударить меня чем-то из защитных способностей. «Отправляйся в ад, черт!» — рявкнул я, вонзая кулак в черное тело элементаля, и одновременно с этим приводя в действие прикосновения асуры, используя весь без исключения запас маны. Тело монстра содрогнулось от этого удара. Я буквально ощущал, как потоки энергии, собранные и сконцентрированные в моем кулаке, рвутся в тело монстра. Правую руку пронзила сильнейшая боль, а уже в следующую секунду нижняя часть тела элементаля взорвалась, разбрасывая внутренности магического существа по всему залу. Монстр мгновенно утратил возможность левитировать и тяжелым грузом рухнул вниз, утягивая меня за собой. Выдернуть себя из него с помощью телекинеза я не смог, банально не среагировал, в мозги как будто ваты накидали, а рук я не чувствовал. Приземление было жестким, но благодаря тому, что я находился на относительно мягком теле монстра, Лишь на пару секунд потерял себя из застрельнувшей сильнейшей боли в руках. Элементаль подо мной неожиданно издал что-то вроде усталого вдоха и, наконец, замер без движений. Мелочь вокруг, лишенная главного мозга, также попадала на землю, правда, узнал я об этом уже позже, когда немного пришел в себя. Ах, ах, ах. Голова кружилась и раскалывалась от боли. Тошнило и хотелось просто закрыть глаза и немного полежать без движения. Но пришлось заставлять себя открыть глаза. Я лежал посреди стремительно истончающейся туши огромного элементаля с проклятой энергией. Все вокруг стремительно отравлялось проклятием, и хоть я не был чувствителен к этому, задерживаться посреди этих миазмов нельзя, если не хочу получить проклятое снаряжение. Немного осмотрелся. Большая часть кубов якорей была разрушена, уцелили лишь те, которые находились по краям зала. И то я сомневался, что они нормально функционировали сейчас. Руки? Обе мои руки не желали подниматься, и выглядели они очень плохо. Почерневшие. Я их не чувствовал, а искажающая броня на правой руке просто отсутствовала, словно бы испарилась. Вот же... Доставать из карманного кольца исцеляющий эликсир и открывать его без рук оказалось то еще задачкой. Но выпить его нужно. В ином случае я не уверен, что смогу пройти остаток пути до места, где находится ядро или настоящее сердце лабиринта. Неважно. До него каких-то несколько сотен метров. А я ногами передвигаюсь с трудом. Зато жив. И даже умудрился уничтожить чертового элементаля равного по силе полноценному планарному повелителю. «Есть чем гордиться!» С эликсиром я все же справился. Точнее, с двумя, открыв крышку зубами. А дальше поплелся к своей цели, которая ощущалась мной все лучше. «Если по дороге встречу какую-нибудь тварь, без магии и рук придется сильно постараться». Ха -ха. Рассмеялся, ускоряя шаг. «Нечего думать!» Меня ждет ублюдочный лабиринт. Кажется, вижу магический свет впереди. Похоже на отсветы от рунических плетений.